Чтобы попасть на уровень веруки, требовалось сменить систему труп на одном из 20-х уровней. Карантинные уровни всё ещё были заблокированы, и срезать через них не удавалось. Чертыхаясь для моральной поддержки, Лаки вывалился с кучей сточных отходов где-то в районе тюрем. Как не узнать родные наары? Сколько раз его сюда кидали на короткие отсидки, уже и не вспомнить. Уровень считался нежилым. Не считая нескольких сотен заключённых, однако здесь посменно жил персонал исправительного центра. Преступность на Вавилоне царила на нижних и почти отсутствовала, начиная с 35. -го. Можно сказать, что в этих изоляторах тусовались одни и те же лица. Белые блоки тянулись по круговой, а посередине уровня проходил широкий вертикальный туннель, по которому вверх и вниз ссанали шаттлы. Но сейчас все огни погасли. А заодно встал и транспорт. Тот самый последний шаттл с Нижних уже проехал много часов назад и развёз всех пассажиров или то, что от них осталось в давке. От тишины закладывало уши. Кто-нибудь говорил, что это самый жуткий звук на свете. Пронеслась в голове лаки колламбурная мысль. Ориентироваться ещё удавалось благодаря тусклым аварийным лампам, но их красный отцвет только усиливал тревогу. Лаки невольно отмечала развороченные урны и разбитые окна служебных помещений. Похоже, что и отсюда бежали в панике. Окна капсул заключённых не светились. Однако чувство, что они внутри почему-то не было. Раз обесточило почти всё, то и камеры открылись. Преступники явно бежали вместе со всеми и попрятались по другим уровням. Лаки быстро шёл к широкому арыку, пролегавшему рядом с блоками для промывки мозгов. Вот это тут, конечно, символично журчало. Если память ему не изменяла, где-то здесь находился люк для перехода в другую ветку канализации. Но ноги буквально отнеслись, стоило ему увидеть, что творится у арыка. Под ле bordюров лежали несчислимые на первый взгляд тела в белых робах, и не требовалось много времени, чтобы понять, откуда они. Промытые, лишены ориентации в пространстве. Они многие получают в качестве побочного эффекта мышечную атрофию. В прошлом эти люди могли быть убийцами и ворами, но сейчас они ползали как черви в поисках верного направления, едва понимая, кто они. Последствия своей спонтанной радиотрансляции Влаки начинала осознавать только сейчас. Беспомощных бросали как есть. Кому вообще дело до преступников? Кто-нибудь ещё и порадовался бы. что они так заканчивают. Теперь он не был уверен, помог вовеланянам или навредил. Внезапно за ноги кто-то крепко взялся, и с лёгким воплем лаки отскочил в сторону, сбрасывая с себя чьи-то пухлые ладони. Но как только он увидел, кто до него дополз, ох, как от сердца отлегло. Будда. Ох, друг, прости, прости. На хирурге болталась белая теремная роба, изъеденные чернотой зубы щерились в бессмысленной улыбкой. Однако удивляло, что в глазах всё ещё брежело узнавание. «Друг, что же ты? Ну-ка, давай сюда!» Он взял его под руки и оттащил грузное тело в ближайший пустой блок. Будда продолжал улыбаться и мычать, а затем обняло его туловище, как маленький ребёнок. Лаке хотелось расплакаться, потому что хирург оказался здесь по его вине, и Фао от души вымыли изрядную часть его самосознания исправительными программами и лекарствами. Горич усиливалось так же от понимания, что он ничего уже не исправит. Держись, Будда, ты же мудрец. Твоей духовности хватит на всю башню, только держись. Будд кивал, вряд ли понимая, но сморщенные губы беззвучно произносили имя Лаки. В голове у него носились нехородочные мысли о том, как с ним поступить. Взять хирурга с собой? Да он еле ноги представляет. А если оставить тут, то надо как-то спрятать. Отчаяние захлёстывало по уши. И от этого Лаки зачастил, как сумасшедший. «Так, слушай, я вернусь за тобой. Только жди тут, вдали от улиц. Если кто придёт, не высовывайся. Сейчас принесу воды и еды. Только не высовывайся, умоляю!» «В этот раз я уж не подведу. Ты мне верь». Последовал новый кивок. И вдруг изо рта Будды потекла гладкая и связная речь. Хотя на подбородке блестела слюна, а взгляд не мог сфокусироваться. Башня не рухнет, лаки. Простоит она ещё много человеческих лет, но старые короли уйдут. Место них придёт королева страшная, могущественная и справедливая. Она принесёт много жертв, но сохранит жизнь ещё большим, снаружи и внутри башни. Станет она вашим незримым богом. Всевидящим, всеслышащим, всезнающим станет мир при ней единым и честным. Встанешь ты при ней известным с этим господином. Но спустя 5 веков он склонился к нему, нашёптывая уже на ухо, и речь превратилась в тлеющие огарки. Будда уронил голову на грудь и засопел как ребёнок. Лаки принял в себя эти слова с ужасом в сердце. И два понимая, что это только что было. Хирург славился своими предсказаниями, но никогда не мог их сам расшифровать. Это просто вылетало из него птичкой и избывалось. Лаки выколотил из автомата какие-то закуски, банку газировки и оставил рядом с Буддой. Тот уже спал, утомлённо вздыхая. И аверность Второй раз я тебя не подведу.